этим летом Базаралы часто говорил об обидах, накопившихся в сердце народа. Беседы эти волновали Балагаза и Абылгази и приводили их в отчаяние. Они осаждали Базаралы: "Дай нам совет, укажи выход, что нам делать? Говори!" Ответа на такие вопросы Базаралы не находил так где они решили искать выходы сами. Болагас и Абылгазы стали уезжать по ночам. Базарылы долгое время не знал ничего. Сперва пропали лошади у Май Басара, потом у Жакипа. Базарылы слышала кражах, но не придавал им значения. Третьим пострадал Кунатбай. Однажды базаралы, проведя бессонную ночь, вышел из юрты на рассвете. Он сидел в глубоком раздумье на поляне позади юрты. Не вдалеке расположился стоянкай аул Караши, пять-шесть юрт, охраняемых сторожевым псом по кличке Актос. С первыми лучами утра раздумье базаралы было прервано лаем Актоса. Собака злобно заливалась, накидываясь на кого-то. Так лаяла она только на людей. Кто там бродит чужой? Надо узнать. Подумал Базралы и стал выжидать. Немного погодя к аулу Караши подъехали два всадника. Оба остановились возле юрты Абылгазы. Один остался там, другой направился в сторону Базаралы. Под всадником Базаралы узнал единственного коня Балагаза. Благородный скакун, как видно, прошел сегодня большой путь, он весь был в мыле и беспокойно рвался вперед. «Не иначе, как джигиты охотились за девушками», — подумал Базаралы. Он неподвижно сидел на месте, чтобы не привлечь внимания Болагаза, и продолжал молча наблюдать. Нет, нет, нет, девушки ни при чём, Болагаз ездил с Эилом. Сердце Базарылы дрогнуло. Побледнев, он припал к земле и продолжал наблюдать лёжа. В лесоуло Болагаз придержал коня, изпершивши, повёл его к каменистым холмам недалеко от Таула. Это было прекрасное природное укрытие. Базарылы продолжал наблюдать, как видно было, Гас хотел скрыть от Таула свою странную поездку. Спрятав коня среди камней, Гас вернулся и вошёл в юрту. Таул проснулся. Лошади поднялись, а Базаралы так и не ложился. Камни и скалы, удобные для укрытия, громоздились и за аулом караши. Базаралы направился туда. Он нашел там другого привязанного коня. Коня, а был газы. В сердце Базаралы закипело возмущение. Дома он мрачно молчал, И время от времени вздрагивал, как в лихорадке. До самого обеда он волновался, точно ожидая чего-то. Его предчувствие оправдалось. Каумен, вернувшись из соседнего аула, привёз новость: ночью у Иргисбаева снова пропали лошади. В то время, когда Базарлы узнал об этом, Балагаз успел проснуться и тоже вышел из юрты. Базарлы крепко подпоясался, как перед дальней поездкой, и явился к отцу. «Нужно поговорить». «Выйдем», — сказал он и повел Каумена на холм. По пути он позвал Балагаза. Тот вышел на оклик. «Высокий, крепкий, с муглолицей». Он был совершенно спокоен, базоролы гневно на него посмотрел. Всегдашний румянец на его лице сменился суровой бледностью. Он неровно дышал, слова его звучали неестественно громко. Отец, ты учил нас, что жить честно можно и в дырявой лачуге. Я клялся не быть негодяем, какая бы нужда меня ни постигла. Ты тоже чуждался зла. В этом твоя высокая заслуга. Неужели жить идти петь, когда старость приблизилась к тебе, нам сужденный чёрный день позора? Голос безравы задрожал и оборвался то он сказал. Дол говорит этот негодный. Каумен, не понимая, взглянул на Благоза. Тот молчал. Базары быстро заговорил: "Отыскался вор, который украл лошадей мои басара сегодня ночью из Саия". Вот он, вор. Твой сын Балагас крикнул он. Что он сказал? Что ты? В ужасе переспросил Калмен. Да-да-да, я знаю, что говорю. Попробуй отобриз крикнул Базарлы брату. Балагас тоже весь вспыхнул. Что ты видел? Что ты знаешь? Чего ты накинулся? Скажи, что случилось, спросил он. Я видел, как утром ты тайком вернулся с Абылгазы. Ваши кони до сих пор спрятаны возле холмов. Ты, вор, не отпирайся. Если есть в тебе мужество, говори правду. Вологас не стал увиливать. Да. Ты прав. Базралы вздрогнув от негодования, сверкнул глазами и молча бросился на брата. Оба были богатырского роста и обладали львиной силой. Их руки и ноги работали как шаг пары. Под внезапным натиском Балагас не успел встать, но сумел перехитрить брата. Он изо всей силы ударил его по ногам, тот споткнулся, балаган снёс на него и стал валить с ног, но базаровы был изворотлив, он весь изогнулся, вывернулся и встал на ноги. Быстрый как огонь, он снова схватил балагаза и повалил его навзничь. Левой рукой он сжал его горло, а правой нащупал на поясе ножный и вытащил нож став коленями на грудь брата, он прохрипел: "За такое дело не брата, а отца можно убить, за лежу". И он занёс нож над горлом балагаза. Тот, сопротивляясь, бил руками и ногами, базралы был сильнее его минута, и он полоснул бы его ножом. На но отец схватил его за руку с той "Сабатий, что вы делаете? Вставайте!" крикнула она тастивое базарылы. Балагас быстро вскочил на ноги. Он опомнился и кинул на базарылы возмущённый взгляд, но «Ну, ни годны. "Хоть ты и собака, всё же брат мне. Ты младший." Топтал меня ногами. Нет имени такому оскорблению. Глумоник. Это всё, что ты придумал, крикнул он со злобным упрёком. Базары? Угрюмо молчал. Полагас обдёлся и заговорил торопливо и возмущённо. Ты спросил, я не стал отрицаться, я сознался. А если бы я стал отказываться, чем бы ты доказал? А если бы я сказал, что ездил к Киреям, не только к Унанбай, пусть сам Бог попробует напасть на мой след. Я делал так, что и следа никто не найдёт. А для себя я это делал, что ли? Я помогал другим. Я крал не потому, что мне нравилось, я крал с отвращением, но от сделанного не отказываюсь. У меня ничего нет, а он богат и разбогател он на моей бедности. Где моя земля, где моё имущество? Что для него эти потери, крохи от его богатства? А мои близкие сохнут от голода. Для них это спасение от голодной смерти. Я не наживаюсь, я спасаю людей от гибели. Пусть пропадает моя голова, но меня не удержишь. Я отнимаю у богача и отдаю неимущему. Кого ты поймал? Мелкого воришку? Я не вор, я мститель. Суди меня, если я украду у беззащитных бедняков. Кто умн, не мог ни возражать, ни соглашаться. Он просто ужасался. Как бы ни были убедительны доводы балагаза о том, что он какую добычу в свой котёл не положит. И он решил выгнать сына из своего аула. Уходи. Уходи. От кочевой от меня. Видеть тебя больше не могу. Откочёвы сейчас же, решительно приказал он. Все трое разошлись, но каждый внутренне остался при своём. Благосто выполнил приказание отца и в тот же день перекочевал в Аул Карашим. Не через 5 после его отъезда у Кунанбаева опять пропало несколько лошадей. Сообщников у балагаза было мало: сперва лишь Абылгазы и Отделхан. Потом они привлекли четырёх джигитов из отдалённых аулов Наймана. Все четверо были храбрыми, сильными и находчивыми. На этот путь их привели тоже джут и нужда. Они решили отнимать коней у самых сильных, богатых аулов. Бедных договаривались не трогать. Они никогда не ездили вместе. Их всегда видели поодиночке, как самых обыкновенных путников. Другая их уловка. Заключалось в том, что из Наймана коней уводили тамошние их сообщники и передавали им, а из Табыкты, наоборот, угонял коней, балагаз и сдавал найманским друзьям. И те, и другие знали вокруг каждую тропинку. Им были отлично известны все водоемы, все дороги, на которых в пути не встретишь ни души они на перечёт помнили каждый бугорок, каждый холм, овраг или ущелье, на которое обычный путник не обращает никакого внимания, и пользовались ими для того, чтобы запутать преследователей и натолкнуть их на ложный путь. И в этом Балагас был особенно ловок. Он постоянно придумывал новые уловки. Маленькая шайка в 6-7 человек Вихрем носилась по двум округам. Она нападала, как стая волков. По утрам, как только обнаруживалась пропажа, потерпевший аул поголовно садился на коней. Верховые делились на маленькие отряды в 2-3 человека, мчались и обшаривали всё кругом. Занимали все пути, все вышки удобные для наблюдения, думая перехватить воров по пути в Киреей, Найман и Каракисек. Целыми днями на возвышенностях стояли дозорные, но каждый раз они возвращались в отчаянии. Хоть бы муха пролетела, хоть бы жук прополз, говорили они. Воры прячутся где-нибудь в самом Чингисе, предполагали другие и обшаривали каждый кустик, и опять ничего не находили. Болагас шёл на рискованные продёлки с большим хладнокровием и мужеством. Он заранее намечал аул и лошадей. Затем ночью уводил их но не бросался с ними в немедленное бегство, не переправлял их в Найман. Наоборот, в течение тех трех-четырех дней, пока все не успокаивалось, он оставался вблизи того аула, откуда увел лошадей, не дальше овечьего перегона. Он никогда не приближался ни к возвышенностям, ни к лесам, которые привлекают внимание дозора. Он шел в те места где бывал только синакос. За один раз балагаз брал не больше пяти-шести коней и выводил их из табуна к своим джигитам, ожидавшим вблизи с воздечками и потнеками. Джигиты садились на увиденных коней и спускались в ложбину. Балагаз стоял на стороже. Когда со стороны аула показывалась погоня, Он спокойно продолжал наблюдать, в каком направлении они поедут. Одно движение его руки и джигиты направлялись в сторону от преследователей. Они никогда не кидались вскачь, а просто переезжали из одной ложбины в другую, от одного прикрытия к другому. Бывало даже, что воров отделял от преследователей всего какой-нибудь бугорок. Они оставались поблизости от того аула, который пострадал от их же руки. Порой они занимали те места, которые только что были обысканы. Так проходило несколько суток. После этого Балагас ночью отправлял коней с товарищами к Найманам. Старуха, посланная Кунанбаем в аул Кораши понятия, не имела об этих уловках. Ей долго не удавалось ничего обнаружить — Балагаз и его товарищи никогда не забивали добычу у себя дома, а они даже близко к своему аулу не подводили этих лошадей. Только один раз Абылгазы не устоял перед соблазном. Джигиты, приезжавшие в погоню из Наймана, были уже далеко, опасность, казалось, миновала, с тригуна зарезали на берегу реки, и Абылгазы привез домой только один аул. Тельшик. Мясо положили в котел в то время, когда все ложились спать. Но старуха все-таки учуяла запах конины. Пока мясо варилось, она подкарауливала издалека, а когда его вынули и подали, а был газы на блюде, она внезапно вошла в юрту, увидела тельшик и сразу убедилась, что это был тельшик с тригуна. Едва Кунанбай узнал об этом, он немедленно же направил Нарочного к Байдалы. «Короша его родич, пусть Байдалы сами судят его. Все установлено точно, есть свидетель. Пусть Байдалы сообщит, что он намерен предпринять. Если Караша станет отрицать, надо заставить поручиться за него Каумена». Он должен знать всё. Ложный клятвы он не даст. Если Кунанбай и поверит чему-нибудь, то только клятве Каумена, таков был салем посланный байдалы. Байдалы не стал и расспрашивать Карашу. Он сразу ухватился за Каумена. Тот стал отнекиваться и отмахиваться и заявил, что он не имеет ничего общего ни с Хорошой, ни с Балагазом, и даже уже отказался от них, но Байдалы не отставал. «Или обвини, или оправдай. Кунанбай поверит только твоему слову. Если ты, наверное, знаешь, что они ни при чем, чего же боятся клятвы. Наоборот, своих же родичей защитишь от несправедливого обвинения». И Каумен внезапно выдал себя. — У меня нет души, которую некуда было бы девать. — Ответил он. — Заступаться, как за невиновных, не стану. Каумен отказался. Говорят, он сказал мне, ручаюсь. Воры из аула Караши загудили Иргизбае. Называются родичами, а поступают хуже врага. Теперь мы не простим. Пусть не ждут пощады. Мы отнимем, сожжём их аулы вместе с добром. Грозис мой Басар и Жакип. Они Кунанбая натравляли. Не щади их. Прижми посильней. Но у Кунанбая были другие мысли. Этот год проходил для всех особенно тяжело, и следовало серьёзно подумать. Кроме того, за последнее время у них наладились отношения с Байдалы. А в довершение всего воры напали не на одних Иргизбаевых, но и на Катибаков, и Бакинши. Они не пощадили даже самого Байдалы. Значит, нужно действовать вместе с ним. Если удар судар нанести через него же. Но ну, во всяком случае вся вина за кражу должна лечь на Жигитаков. Придя к такому решению, Кунанбай умерил пыл ой басара. Подожди. Не рвись зря. Наберись терпения. «Хороша от нас не уйдет», — сказал он и снова послал человека в рот Жигитек. На этот раз поехал Жумабай. Прежде всего он явился к Байдалы. Кунанбай передавал ему салем и благодарил за выполнение его первой просьбы через Каумена и выясню всё. Передав это поручение, Жумабайса обшёл штуку нанбай, вызывая к себе Карашу и Абылгазы. Байдали не возражал, пуская сам повидается с ними и договорится как родич с родичами. Он прав. Я передам Караше его салем ответил он. Вызов Кунанбая был передан, но Караша и Абылгази не поехали. Байдылы попробовал угрожать, но ничего не сумел добиться. Караша и его сообщники оказывались виновными в двойне крадут скот и не хотят отвечать за это. Положение Кунанбая укреплялось. Иргизбаи днем и ночью следили за аулом Караши, а Былгазы, Адильхан и Балагаз куда-то исчезли. «Скрываются, скрываются», — настойчиво повторяли кругом. Подозрения и толки все росли. Хворам причисляли всех джигитов аула Караши и Каумена, которых не было дома. «Абылгазы, конечно, не мог действовать один. У него, наверное, большая шайка. Весь народ будет преследовать его», — так думали и повторяли все. Слухи шли из Иргезбая и быстро облетели все аулы. Балагаза и Адильхана давно считали сообщниками Абылгазы. Когда тот не явился на вызов, Кунанбай послал Абылгазы за Балагазом и Адильханом. Хорошай и Каумен через людей тоже советовали Балагазу съездить к Кунанбаю. Балагаз ответил решительно, что не поедет. Друзьям он объяснил причины своего отказа. «От Кунанбая мне пощады не будет. Он уже давно ищет предлога, чтобы столкнуть меня в яму». Так зачем же мне изображать кроткого ягнёнка и самому лесть к нему? Мне же ли теперь нечего? Пусть попробует поймать меня, пусть сперва схватит и укротит меня, а уж потом надевает мне доуздок. Всё равно теперь на мне клеймо негодяя. Коли на то пошло, я не хочу, чтобы меня называли покорный негодяй, расчётливый негодяй или сговорчивый негодяй. Умру, но не потерплю такого унижения. Упорство вологазов и абылгазы заставило Кунанбае призадуматься. По старой привычке ему надо было устроить набег и отнять бы всё имущество у обидчиков, но сейчас, когда большинство бедствовало и голодало, делать это было нельзя. мог разгореться нешутошный пожар. Есть другой путь, жалобу по начальству. Самое лучшее вызвать отряд и зловить преступников при помощи гурядников, заковать в цепи и положить всему конец. Но законы тоже изменились, ага-スルтанство отменено. Появились другие новинки у племени Табыкты, даже Дуан переменился с лет и они перешли под управление Семипалатинска. Раньше всё тыбыкты было подчинено одному волостному. Теперь оно будет разбито на три волости. В новом дуане новое начальство. Кунанбай ещё не встречался с ним, а тем более не имел там никаких знакомств. Вот-вот начнутся выборы, и в ожидании таких событий и те жалобы на свои аулы «Не расчет. Нужно выждать, по крайней мере, до конца выборов. Переждать необходимо. Но шайка Балагаза ведет себя вызывающе. Он два раза посылал за ними, а они и слушать не желают. «Так они и зазнаются, решат, что с ними ничего не сделаешь», — думал Кунанбай. После долгих сомнений он отправил отряд надёжных людей, приказав наброситься в расплох, схватить и привести к нему непокорных. Но Болагас не собирался легко даваться в руки. Все его джигиты ускакали в разных направлениях. А когда усталые преследователи, замолив коней, возвратились ни с чем, Болагас с товарищами вернулся за ними следом. На этот раз опять был ограблен табун Кунанбая, но воры взяли только несколько стригунов. Кражи со вспалых днями, когда аулы въезжали в свои зимовья. Дни стояли холодные, коровы и кобылы перестали даиться, и народ особенно бедствовал. Мелкий скот, бродивший в одиночку, легко мог попасть в руки голодающих. Кунанбай Со дня на день ожидал выборов волосного управителя. Он вызвал к себе базаралы. Тот повел себя не так, как другие жигитеки. Он явился сразу. Кунанбай сидел у своей новой такал Нурганым. Они совсем недавно перебрались в зимнее помещение. В доме было тепло. Комнаты было обрана нарядно, статная нурганым поражала своей красотой, особенно хороши были её большие, полные огня тёмные глаза. В её обаятельной внешности сочетались молодость, здоровье, беспечность. Лёгкий румянец покрывал безупречно чистое лицо. С правой стороны довольно крупно, почти мужского носа, темнела маленькая родинка. Чёрная родинка на румяной щечке редкое украшение. А стан мурганым был строен и гибок, что ему может позавидовать любая красавица. Ожидаешь, что скажет Кунанбай, базрылы внимательно вглядывался в мурганым, удивительно, где он выискал такую ткал. Удивлялся он про себя, мурганым держалась скромно, но уверенно и непринуждённо. По ее приказанию внесли самовар, разослали скатерть. За чаем она без всякого стеснения смотрела то на мужа, то на базаролы и спокойно рассказывала о хозяйственных делах. Муж называл ее Калмак, Калмычка. После чая он обратился к ней. «Калмак, вели убрать чай. Я хочу поговорить с базаролы».